Глава 13. Больше двух часов Элрин расхаживала перед Роаном и мной, слегка вытянув руки и раздувая ноздри. В черных кожаных леггинсах и сапогах она двигалась, крадучись, плавно. Странный опыт использовать человека в качестве ищейки крови, но Элрин, похоже, знала свое дело. Несколько раз она останавливалась и что-то бормотала про пепелище Лиденхолл Маркета старого викторианского крытого рынка, который разбомбили во время атаки Фейри на Лондон. Элрин втягивала носом в воздух и говорила, что следы крови исчезают, теряются в запахе золы. Наконец она привела нас к древним руинам римских стен, когда-то окружавших город, и дальше за них кирпичный внутренний дворик. Здесь во временные апартаменты со стеклянными фасадами обступили великолепный бассейн среди деревьев и прочей зелени. Прямо перед нами, в кирпичном дворике, стояла небольшая каменная церковь, окруженная зеркалом воды и изогнутым фрагментом руин. В этой части Лондона, в безмятежном смешении древнего и современного, было нечто странно умиротворяющее. Когда мы подошли к церкви, она называлась церковь святого Джайлса, Элрин резко остановилась и огляделась по сторонам. Ее огненно-рыжие пряди змеились вокруг головы на ветру. «Это здесь». Тут запах сильнее. Я нахмурилась, оглядывая пустое кирпичное пространство. «Где именно?» Она обвела рукой вокруг. «Просто здесь, под нами». Я оглядела дворик в поисках подземного люка или чего-то подобного, но ничего не заметила. «Может, внутри есть склеп?» «Церковь с виду средневековая». Элрин кивнула. «Точно, склеп!» Место захоронения людей, да? Подходит для двора скорби. Они любят смерть, разумеется. Я подошла к церковным дверям и прочла старинную деревянную табличку. Лондонский сити. Ворота Крипплгейт. Ниже висело объявление о запланированных похоронах. Я взглянула на дату. Сегодня, через полчаса. Элрин скрестила руки на груди. И каков план? Рон провёл пальцами по каменной церковной кладке, словно изучая инопланетный объект. «Как найти вход в склеп?» «Внутри могут быть десятки фэри-Арауна», — заметила Элрин. «В любом случае нужно оставаться незаметными и затеряться среди людей». «Мы обычные люди», — поддержала я. «Просто пришли на похороны пораньше и ищем склеп». Элрин пожала плечами. «Можно притвориться, что у нас погребальный шопинг «Погребальный шопинг Я приподняла бровь. «Разве люди так не делают? Разве они не идут и не выбирают роскошный ящик для трупа, цветы и всё такое? Красивый макияж, чтобы скрыть разложение? Или, не знаю, как там у вас людей устроено? Мы просто сжигаем своих мертвецов в лесу, как все нормальные фейри». Я покачала головой, мигом сообразив, что затеряться среди людей нам будет нелегко. «Похоронные принадлежности покупают не в церкви». Руан кивнул. Манши чувствительны. Они поймут, что мы фейри, и уж точно почувствуют твою печаль, даже если я буду рядом. Погодите. Я порылась в сумочке и достала карманное зеркальце. Мы можем сначала заглянуть туда. Я вгляделась в отражение, соединяясь сознанием со стеклом и нащупывая другие отражения рядом. Их были десятки, и я просматривала одно за другим в поисках чего-нибудь похожего на склеп потянулась к отражению и заглянула через него в просторный каменный зал, плиты которого были покрыты узорчатым ковром. Вдоль стен стояли старые церковные скамьи, над ними висели изображения журавлей и плачущих горлиц. Три женщины в ярких плащах с длинными растрепанными локонами сидели перед пылающим очагом и молча пили из черных кружек, завороженно уставившись на пламя. Даже возле огня из их ртов клубился пар, словно они испускали холодный воздух. Хотя у всех были седые волосы, они оказались разного возраста, от молодой банши до старухи. Я нахмурилась. Мы нашли то, что искали, но... С каких это пор в церквях появились огромные очаги. Наверное, это какое-то подземное логово банши, может, под склепом. «Да», — сказала я, — «вот мы и нашли банши». Нащупало другое отражение — и зеркало показало каменный зал без окон. Внутри было с десяток банши, и каждый сжимал копье. Они спарринговали, грациозно описывая круги. Плащи развивались на призрачном ветру. Насколько велико это подземное поселение? Это больше, чем просто склеп. Это не склеп. Это целый подземный комплекс, где полно вооруженных банши. Я повернула зеркало так, чтобы Роан и Элрин тоже могли посмотреть. «Прежде чем мы попадём туда, нужно точно наметить маршрут. Дайте мне несколько минут, чтобы разобраться, хорошо?» Рон кивнул. Я прошла через дворик к лестнице, ведущей вниз к воде, присела на ступеньки и порылась в сумке в поисках ручки и листа бумаги, положила на колени карманное зеркальце, соединилась с отражением и просканировала территорию банши. Через несколько минут я связалась с отражением в большом кирпичном помещении с множеством куполообразных печей, заставленным горшками до потолка, и просмотрела другие отражения в комнате, пытаясь оценить её размер. В конце концов прикинула, что это квадратное помещение шириной около 12 футов, нарисовала квадратик с надписью «Кухня» и на одной стене отметила дверь. Затем поискала рядом другие отражения. Расканировав три из них, я оказалась в обеденном зале. За длинным столом сидели четыре банши и ели прямо руками, облизывая костлявые пальцы. Я нашла дверь, которая, похоже, вела на кухню. В другом конце комнаты стоял большой стеклянный буфет с тарелками. Я нащупала отражение на стекле, и оно появилось на другом зеркале. Я просмотрела несколько отражений, пока как следует не представила размеры комнаты и выхода из нее, и добавила на бумажном плане столовая. Снова и снова я перескакивала с одного отражения на другое, изучая разные помещения, ища двери и зеркала и составляя подробный план на кассовом чеке. На таком крошечном клочке бумаги едва можно было разобрать надписи. В какой-то момент я с досадой поняла, что поместила кухню, исходную точку, слишком далеко вправо, и у меня не хватило места. Пришлось перевернуть чек, и остальной план я нацарапала на другой стороне. Зал для тренировок спальня А, спальня Б. В ванной Ц намыливался высокий фейри, и я на секунду задержалась на этом отражении, убедиться, что правильно оценила размер. Я про размер помещения. Наконец я решила, что у меня получился сносный план. Хотя разобрать его могу только я. Сунула бумажку в карман и повернулась к Роану и Элрин. Сердце моё замерло, когда я не увидела их, но потом заметила слабо светящиеся высокие фигуры. «Ну, конечно же. Все это время нас скрывали от банша с помощью чар. Когда я подошла ближе, их контуры проступили яснее, но я насчитала пять фигур». «Пять?» «К нам присоединились Бранвин, Нериус и Абелио. Они стояли кучкой возле церкви. Их лица стали отчетливее, когда я оказалась в нескольких футах от них. Бранвин была в облегающем алом платье с глубоким V-образным декольте, и я не могла оторвать от нее глаз». Не самая идеальная одежда для секретной миссии, но Бранвин со своими темными кудрями и ямочками на щеках безусловно сможет кого-то отвлечь, если это понадобится. «Всем привет!» Я достала из сумочки нацарапанный план. «Вот приблизительный план местности. Здесь не меньше четырнадцати комнат, не считая ванных». «Не меньше?» Нериус нахмурился. «То есть точно не знаешь?» «Сейчас объясню», — раздраженно ответила я. Думаю, вход находится внутри церкви, в склепе. И он скрыт. Трудно сказать точно, потому что в самом склепе я не нашла никаких отражений. Но, видите, вот здесь. Я указала на край коридора, и фейри склонились над моими каракулями. В конце этого коридора большая зарешеченная дверь с маленьким люком. Я почти уверена, что увидела низкий сводчатый туннель, который ведет из склепа. «И как, по-твоему, мы туда доберемся?» — поинтересовался Нериус. — Скорее всего, никак. Там два стражника Ферри с мечами. Нериус фыркнул от смеха. — Два? С двумя-то мы справимся. — Да, но мы можем привлечь внимание остальных, — резко возразила Бранвин. — Сколько всего их там? — спросил Руан. — Десятки, — ответила я. — Четыре спальни типа казарм в каждой по шесть двуспальных кроватей, похожие на небольшую военную базу. Подземная крепость Двора Скорби. Я дала им несколько секунд переварить это. Кроме этого выхода из склепа, три двери ведут в места без отражений. Я ткнула в свои каракули. Похоже, вот эта дверь в кладовку, а та в ванную. Во всяком случае, мне так кажется. Но вот эта... Я показала на кружочек с надписью «Загадочная дверь». За ней что-то спрятано. На ней огромный висячий замок. Она массивная и с шипами. Вот что я имела в виду, когда сказала, что не уверена, сколько всего там комнат. Насколько я понимаю, за любой из этих дверей может находиться целая секция без зеркал. Элрин улыбнулась, как бы случайно приобняв Роана за плечи. «Отлично! Вот туда тебе и нужно отправиться в первую очередь!» Бранвин посмотрела на Элрин, злобно скрижища зубами. Боже, эти любовные фейри-драмы чертовски отвлекают. Я заморгала, приводя мысли в порядок. Не обязательно. Вот в этой комнате, я указала на квадратик с надписью «Кабинет», есть стол с кучей ящиков, заваленный бумагами. А в одной из стене имеется сейф. Если вам нужна информация о шпионе, наверное, лучше всего поискать там. В тёмных глазах Бранвин вспыхнул интерес. Что за сейф? С виду старинный, серебряный, с диском. Она схватила меня за руку. «Опиши подробно». «Можно сделать кое-что получше». Я достала карманное зеркальце, позволяя сознанию щелкнуть и слиться с отражением. Мне потребовалось всего несколько секунд, чтобы найти кабинет и вызвать его образ. Я протянула зеркальце Бранвин. Она облизнула губы. «Отлично. Я могу его вскрыть». «Уверена?» — спросил Руан. «Бранвин может взломать любой сейф». — похвастался Нериус. Первый раз я услышала от него что-то хорошее, а его взгляд, брошенный на сестру, только улучшил моё мнение о нём. Бранвин склонила голову на бок. «Не любой, но этот могу. Его сделали Ферри, и я знаю, как он устроен. А что насчёт лорда Баллара?» — спросил Роан. Я покачала головой. «Если он и там, то наверняка за запертой дверью, в комнате без зеркал». «Ладно». Рон скрестил руки на груди. «Но вход всего один. И как же мы туда попадём?» «Вы?» «Никак». Я сунула зеркальце обратно в сумку. «Это сделаю я».